«Родители ей мало присылают, но она же мне не все рассказывает. Может, парень этот ей дает. У нее ведь только в последнее время деньги появились. А у тебя?» «Мне родители немножко присылают». «Хорошо, не буду больше приставать со всякими глупостями». Кивинов допил чай, ополоснул стакан и снова вылил в воду форточку, только на этот раз выкинув туда же ложечку. «Нормальную купите». «Да, надеюсь, разговор у нас был сугубо интимный?» «Если что, я расскажу Ритке про Артура Альберта, и она тебе морду набьет. Все ясно?» «Да». «И второе. Если вдруг моя любовь объявится...» пускай позвонит вот по этому телефону пусть не дрефит я не буду приставать к ней с постельными вопросами кивинов еще раз посмотрел на марину а может влюбиться в нее для разнообразия а вроде ничего деваха все на месте о том что пора уходить напомнил ему тяжелый запах краски ладно а вроде бы я вас не объел «Разрешите мне на память записать ваши тактико-технические данные в виде фамилии и прочих паспортных формальностей, после чего я немедленно исчезаю. Хочется надеяться, что вы меня не забудете, а впоследствии даже где-то полюбите. Покедова». Кивинов, записав сведения о Марине, вышел из комнаты. после чего выполнив ужасно нудную и скучную процедуру опроса соседей, он направился к остановке. Соседи ничего толкового не поведали, за исключением того факта, что у редкие Маргаритки действительно объявился новый обожатель ее стройной фигуры и чистой души. Но ни имени, ни фамилия, тем более адреса, никто не знал. Это Кивинов логично объяснил толщиной ремонтируемых общажных стен, не позволяющей даже при всем желании подслушивать соседские разговоры. Можно, конечно, было еще немного пооморнищать с Маришкой и в процессе любовных ласк выяснить-таки телефончик Альберта Артура. Это, кстати, было бы весьма приятным занятием. Она девчонка «ничего». С внешней стороны, разумеется. А о стороне внутренней за десять минут ничего не узнаешь. Но на шесть были вызваны люди по материалам, а значит, времени оставалось как раз на дорогу. Пока Кивинов шел до остановки, в голову его лезли всякие умные мысли по поводу только что состоявшейся беседы. Во-первых, непонятно, зачем так резко свинтила подружка покойной Леночки. Даже на похороны не пришла. А во-вторых, все-таки неясно, откуда у девчат деньги. Ну, Марина, понятное дело. Предки богатые, могут колечко или видик подарить. А эти две лисички-сестрички... Стипендия до халтура, тьфу, только на еду. Но... Любовь поменять на баксы. Тоже, в принципе, не зажируешь. Да и сомнительно, чтобы у студенток это было поставлено на широкую ногу. Так, под настроение. Ну, наркоту лишнюю в поликлиниках зажимать. Тоже небольшое дело, многое не наворуешь. Хм. хотя, как сказать, колечко-то Леночка у воробья приобрела. И наверняка по дешевке. Этому лишь бы ширнуться, все отдаст. А где гарантия, что кроме этого кольца, воробей или какие другие пташки-наркомашки, ей что-нибудь еще не сдавали? Да. Отсюда, наверное, у подружки денежки. А, собственно, зачем голову ломать? Есть у них деньги, нет у них денег. У Леночки уже точно нет, ей они и не нужны. А Доритой вообще дела не должно быть никакого. Мало ли, человек загулял где. Сам, что ли, не зависал. Убийца изобличен, арестован. Зачем кого-то там искать? А воробья понять можно. Он за любую ниточку хватается, еще и не такие версии строить будет. Хотя, с другой стороны...